Акт 2. В утробе под сердцем матери. Раскрывая объятия. 109 830 год. Политоисчислению изначальных. 18 мая 2045 года. Политоисчислению землян. Место. Полярное плато Антарктики. Точное местоположение. 12 000. 700 километров от цитадели эйдена координаты минус восемьдесят один северной широты тридцать пять южной долготы И расступятся врата преисподней запуская оступавшихся в мертвый ад «Дабы оживить его и притворить в рай!» Торжественно произнес король Магдалариан во главе всех, наблюдая, как перед ними плавно и циклопической мощью раскрываются врата. Как только врата, остановив свой ход, распакнулись, король Магдалариан и король Олимпа Эйден в сопровождении королевской стражи вошли в менее огромное помещение. Это был шлюзовой зал. Но как только пешие в полном составе пересекли врата, сразу же за ними взлетели четыре челнока и стремительно опередили пешую колонну. Сразу после врата с утробным гулом, от которого даже содрогалась земля, тут же начали закрываться, а челноки тем временем Принялись плавно приземляться. После того, как врата с утробным ударом задвинулись, с потолка повалил серый туман. Все кругом зашумело. Количество кислорода начало быстро повышаться. Температура стремительно падает с невыносимых 250 градусов по Цельсию до комфортных 25. Но когда король дал добро на выход из челноков, что стоя рядом с летательным аппаратом, жарило не на шутку. А если дотронешься, то можно неплохо так обжечься живому человеку. Что не скажешь о киборгах. Им было наплевать, пока работает их система охлаждения. Самое что интересное, у киборгов были вены и артерии, как и у живых людей. Вот только вместо крови там текла специальная охлаждающая жидкость. Как только микроклимат был восстановлен до требуемого оптимума, что-то высоко под потолком сдвинулось с места и, опустившись на полметра ниже, повернулось к полотна внутренних закрытых врат и замерло. Вдруг на полотна внутренних врат начало проецироваться изображение, а свет погас. Сначала врата стали как будто черные, но после пары секунд бездействия главное появлялось то, от чего снова вздрогнули земляне, а именно деградировавшие братья средние. И грянул тот самый голос, сухой, холодный, безжалостный, бесконечный, подобно самой вселенной. И доразверзнется да земля перед ногами брата среднего, и допримет да мать его. В утропье ее, под сердце свое. В эти секунды, изначальные, что столпились неподалеку от врат, где гласило громогласным голосом лицо, словно завороженные взирали в новый облик, одыхотворенный их старшим братом. Никто из них не мог дышать, кроме короля, но вот души их трепетали. «И простит она!» Несчастливые грехи его, что он смыл кровью своей, страданием и вечным бесконечным одиночеством. В эти секунды напрямик, сквозь толпу, плавно, словно завороженный, вышел вперед один из вершителей и тут же, будто примагниченный, рухнул на колени. Его черные визоры... Буквально вонзились взглядом в чёрные прорези горящей маски, а гримаса плавно перетянулась непередаваемой болью, трепетом и криогенным ужасом. Нижняя челюсть слегка отвисла. Чёрные губы разлепились, оголив серые зубы. Видимо, он что-то хотел сказать, но лишь издал подобие сиплого, тяжёлого выдоха. «И отныне...» Посмертный дьявол всего человечества, всего рода изначальных, что знала Матушка-Земля, будет прощен. Ты даже не представляешь, что сейчас происходило с этим черным силуэтом во тьме, освещаемым светом от проекции. Его будто заживо перетирали холодные жернова его совести под невыносимым грузом циклопической вины перед своими потомками. Но голос продолжал. «Старейший из старейших, Теперь уж мудрейший из мудрейших, Ты!» Грянуло так, что вздрогнули даже сами изначальные. «Убийца! Что выжено на челе твоем и сердце, Но все же, отче наш по праву, Ты вынес свой ад». Дарованный тебе также по праву, Темное чистилище, Возведенное своими же окровавленными руками, Восемьдесят тысяч лет И четыреста шестьдесят лет Ты горел в собственном пламени Своей алчности и злобы, Но каков ты ни был бы, Тогда в веках и впредь Ты есть Отче наш. Отныне ты, отсеченным корень нашего истинного рода, обязан возложишь на плечи свои несокрушимые все тяжкое бремя тобой изуродованного и угнетенного брата. За каждый камень, за каждую душу и дитя, за каждый его волосок, что истлел на камнях, превратившись в тень в твоей вине. Поистине ужасающе звучал строгий голос брата старшего. И тут вдруг... <тюркнули> <тюркнули> Утробно загрохотали отпирающиеся колоссальные замки впереди располагающихся врат. И принялись полотна тяжко и плавно расходиться по обе стороны, прячась в фундаментальных стенах. И хлынул ослепительный свет в помещении поглощая собой все и вся и вот оно Узрев это воистину обомлели все до единого и открылась всем воистину величайшее захватывающая своей масштабностью и ужасающее изначальных зрелище Открывшийся вид на огромное и неоценимо длинное светлое помещение которое чуть не лишила рассудка абсолютно всех изначальных. Открывшиеся врата являли собой сейчас словно телепорт, словно разлом во времени, будто проход через подпространство. В следующие секунды за воротами на всеобщее обозрение открылось огромное, неоценимое циклопическое пространство, на котором во всех красках реального и голограммы разлеглось то самое место. Длинный мост, Через ущелье, в восточном стиле, А в километре, далеко впереди, Виднеется тот самый главный двор, Родной дом великих судей. И снова голос из двери, Будто говорили сами небеса. «Встань с колен своих, отче наш, И ступай вперед, не оглядываясь. Пришла пора принять свою истинную судьбу, Пришла пора провести искалеченный тобой род из тьмы ада к свету. земля не поистине онемели, изначальные — не лучше. Озаренная солнечным светом и обдуваемая горным ветром фигура вершителя, шагнула навстречу своей судьбе, как и гласил наказ потомков, умерщеленных его волею, и пошагала, Шестидесяти шестизначная организованная и шокированная толпа по тридцатиметровому и семьсот метров в длину каменному мосту, что пролег через глубокое ущелье вдалеке возвышающемуся главному центральному храму великих судей. Толпа, миновав врата, зашла на поистину циклопических размеров фундаментальный мост. Задул холодный ветер, впитываясь, человеческие легкие, кристально чистым горным воздухом. Один из землян обернулся и узрел, будто они вышли из горы, в коей был высечен величественный туннель, который сейчас плавно закрывается. «Матерь Божья! Как это вообще возможно?» Просто опешил Стахов, слегка щурясь от бокового ветра, и взирая на это произведение искусства изначальных, на величайшую голограммную проекцию и на то, как закрываются врата позади его отряда, что полностью разделял его эмоции. Ветер шумел, тихонько завывая и закручиваясь в массивных балясинах ограждения моста. Кто-то любопытный в процессе подошел к краю ограждения и тут же даже слегка присел посильнее охватившись, а каменные перила, уже слегка поросшие мхом. Человеку открылся захватывающий вид на 150-метровую серо-зеленую пропасть, от отчего подкашивались даже колени. Все, что было рукотворно, было высечено лазером из гранитных блоков разных цветов и точно подогнано друг к другу, воплощаясь величественный мост, что опирается на циклопические опоры и уходит вдаль к судейскому двору великих судей. Миллергарда, не спеша, но не останавливаясь, вел всех вперед. Старейший из старейших, в бывшем научный магистрат, величайшее воплощение науки и светлого ума, а после великого предательства дьявол на земле. Но все же он, устремившись к своей судьбе, И особенно прощению от своих потомков измученный мученик что подобно же зачарованному, шагал по столь знакомому ему одному и ужасающему его одного пути вел всех вперед к неизвестности магистр миллергарда сегодня это был единственный представитель рода изначального кто ведал это место как свои пять пальцев и относился к нему как к воинственному отчему дому. Ну а мы с тобой что? А мы с тобой, бесценный мой друг, спархнем подобно птице над горной пропастью, что перечеркнул темно-красно-черный гранитный мост, и пролетимся еще раз над этим величественным, восточным, прекрасным, и без преувеличения целым городом великих судей, над колыбелью совести, и мудрости всего мира. Так как этим Исполинским двором, что занимал площадь целого города, современных деградантов, работали, не покладая рук, миллионы самых лучших специалистов всех видов строительных отраслей в крепком конгломерате с художниками и архитекторами. Среди рассекающих воздух многих птиц мы снова спускаемся с небес, Плавно окидывая взором все это величие и красоту. Зеленые поля, пестрящие сочными оттенками колышущиеся листвой леса. Средь всего этого блаженства из стай гордых и великолепных оленей вырастили прекрасные и умиротворенные все различные здания. Черепичные сложные крыши, венчавшиеся маленькими и средними шпилями. Светлые стены пестрые цвета шелка, восточный стиль, архитектура, в общем, являло собой все величие гор и мудрость здесь живущих. А мудрость, как вы знаете, это ум и добро. Но все вокруг меркло на фоне главного храма великих судей. Все, все различные здания, поля, леса, парки и тому подобные архитектурные украшения – были мелкой букашкой по сравнению с центральным исполином мудрости и власти. Главный храм воплощал собой не только величие и мудрость, но и был самым технически сложным, самым технически продвинутым и огромным зданием на всей планете Земля, являя собой настоящую рукотворную гору, что имела внешность Дания. Ее величественный и острый, как копье, шпиль протыкал голубые небеса, впившись в белую плоть облаков. Четыре квадратных километра — это все основание величественного храма и тысячу триста метров по острию золотого шпиля. Перед храмом, в трехстах метрах от главных врат, возвышалась мраморная двадцатиметровая скульптурная композиция. Захватывающий дух земной шар, что был очень точно разрисован керамическими красками, от отчего на первый взгляд казался стеклянным. Этот исполин плавно вращался в глыбе льда, с которой, падая водопадом, стекала лазурная вода. Ледяную глыбу держали двое, те самые два атланта, двое грозных и непоколебимых боевых киборга. Их мощные кисти буквально вмерзали в лед, что означало неизбежность, необратимость и тяжесть, возложенные на их ответственности. А чуть впереди, в мантии судьи, маской на лице с развернутым свистком, что уходил куда-то под воду, на краю обрыва скалы стоял великий судья. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, на запад. И если стоять перед этим монументом... То планета, что находилась в руках у титанов, как раз заслоняла солнце, что создавало поистине завораживающий величественный эффект. Но мы с тобой, мой друг, пропускаем этот значимый монумент и пролетая сквозь потоки воды, устремляемся вдаль, главным вратам циклопического храма. Мы с тобой приближаемся к парадному маршу, что вел к величественным и расписным вратам. Восходя по бесчисленным ступеням, коих было ровно триста шестьдесят пять, колонна землян и потомков изначальных следовала за своим истинным и единственным предком. Люди и киборги двигались вперед, неумолимо поглощая ступени всей своей массой, словно бело золото ковром. Но мы с тобой, мой друг, не сбавляя ходу, просачиваемся сквозь творы и тут же разворачиваемся. Пятидесятонные створы с утробным гулом плавно начинают распахиваться, а ослепительный свет начал стремительно заполнять помещение. Подобно морской волне, грозное войско, излучая истинный шок, восхищение и трепета, не спеша проследовали за ведущим, что шел сам, подобно завороженному, как будто был тут воистину в первый раз. На сей раз, Невеликое, но такое значимое войско вошло в величественный зал во главе с самим главой бывшего рода брата-младшего, магистром Миллергарда. Топот их обуви уже не перемешивался в цокотом полувыпущенных грозных когтей страшных кибернетических волков, хищников, и уже смешивался в сводах где-то там, высоко вверху и уже не создавал впечатления, что идет целое войско средневековых рыцарей. И на этот раз зрелище было в какой-то мере даже воистину жалкое. Ну вот, шесть врат пройдено, и последние оба расписных полотна уже возвеличиваются перед идущим войском. Храм был абсолютно пуст. Но все же седьмые врата, символизирующие семь печати Рока, еще медленнее, чем все остальные, стали отворяться, являя нам то, что кроется за седьмой печатью. Поистине гигаподобный, величественный зал Великого Суда, сердце величайшего храма. И вот тут-то, подобно разящей молнии, истинный шок поразил всех без исключения, особенно неописуемо сильно изначальных. По краям цилиндрического зала, пугающего своим полумраком, стоят шесть мощных атлантов, шесть могучих великанов, что, тяжко склонив головы, завалили на свои величественные плечи тяжкую и общую ношу неба. Высоко сверху, из словно бесконечного потолка, подобно шестидесятиметровому в диаметре столбу, падал свет точечно освещая сердце судебного зала. Толпа вошла в полумрак зала. киборг вершитель а именно сам Миллергарда, услышав чутким слухом, тут же остановился и обернулся назад. И кибернетическая фигура воина узрела величественную статую сурового атланта с недвусмысленным строгим взглядом. Как только обе створы массивных дверей захлопнулись, Грозный атлант, что был в доспехах и с седой бородой, держа в правой руке копье, а влево еще более величественный каплеобразный щит, с утробным гулом начал опускать полотно щита и преграждать им врата. Абсолютно все, кроме изначального предка, испугались, зашумели, заволновались. «Не бойтесь, братья мои!» — воткликнул он громогласно, успокаивая волнующуюся толпу. — Они не причинят нам вреда. Доверьтесь мне, я знаю это место. — Доверились уже, урод! — недовольно цедя забасил Стахов, отдаваясь в величественных сводах где-то во мраке, на что Миллергарда лишь тяжко вздохнул. Что удивило землян? — Так это то, что все эти величественные статуи были именно людьми, хотя и великанами. Массивный и на вид нерушимый щит с глухим и гулким ударом вошел в открывающееся техническое углубление в полу и полностью перекрыл выход, поднимая пыль времен. Сразу после седовласая голова в элегантном шлеме слегка наклонилась вперед, и застыла, будто строго наблюдая за подсудимыми. Если сказать, что это реально напрягало всех присутствующих, то это значит не сказать совсем ничего. Под телу пробежала ледяная дрожь. Жалкое подобие войска остановилось, чуть отойдя от перекрывшего дорогу назад щита. Все застыли. Сразу было заметно, кто из присутствующих воинов был живым и в живом теле. Они начали плавно, даже как-то сдавленно оглядываться по сторонам. Один лишь киборг Меллиргарда, отречённый от присутствующих, снова повернулся и медленно пошагал в центр зала. Никто этого не замечал. Но от истинного ужаса уже воистину содрогалось его кибернетическое тело. И уже не стесняясь вслух. «А где мастаты?» — оглядывался он. — Где трибуны? Где великие судьи? Уже начинало его поглощать холодной липкой отчаяние и страх. И тут вдруг голос. — А ты как думаешь, брат мой младший? А киборг лишь отчаянно вращался, оглядывая все с гримасой ужаса и безысходности, обхватив голову черными руками. — Нет, нет, нет, нет, нет! — шептал, а после и застонал он. — Да, брат мой, узри же силу! Почувствуй истинную мощь слова! Одно твое слово! — буквально давил ментальным прессом голос, что доносился то справа, то слева, будто отовсюду и ниоткуда одновременно. «Одно твое алчное желание власти уничтожило абсолютно все, что кропотливо создавалось сотню тысяч лет. А осталось лишь это...» Как-то тяжело приостановил голос Анонимуса. «Это все те, до кого не смогли дотянуться когтистые лапы твоей алчности». И тут вдруг вершитель застыл, словно кино поставили на паузу. Он с ужасным выражением искусственного лица, взирая куда-то то вдаль, потупился. Каменным, мертвым взором, совершенно пустой зал, который венчала лишь длинная от потолка в пол алая тканевая гардина. Это все, что осталось от былого величия судей. Он настолько пристально смотрел в неизвестность, что казалось, будто сейчас каким-то неведомым чудом к нему телепортируется кто-то из великих. Появится? Но нет. Чуду не суждено было свершиться. Не бывать чуду в том мире, где правит треликий дьявол. Но вдруг, медленно, тихо шурша механизмом, высокая, алая гардина — что скрывало доселе незримое даже для электронных глаз киборгов, начало плавно отодвигать вуаль той самой великой тайны. И уж тут абсолютно все, кто находился в зале, банально остолбенели, чуть ли не буквально превратившись в гранитные, ошеломленные до дрожи статуи. И тут началось. Вуали плавно расходились, открывая в непроглядном мраке Сначала кошмар из самых страшных снов для абсолютно всех изначальных, что могли зреть сквозь тьму своих электронным взором. Люди, то есть земляне, сначала не понимали, что происходит, они банально не видели и начали оглядываться на застывших позади киборгов всех мастей, что пребывали в истинном всепоглощающем ужасе. У последних На лицах читались отчетливая гремучая смесь боли, скорби, ужаса, трепета и ропота. Но все кардинально изменилось после того, как механизм завершил свою работу и, подобно вспышке молнии, включилось основное освещение. И вот тут земляне, плавно открывая свои зажмуренные глаза, узрели ту самую истинную циклопическую... Поражающую прямо в сердце сакральную великую тайну 6 лучей 6 поистине гигантских помещений. Ультратехнологичные 6 зон казалось бы нескончаемых коридоров, что расположились перед лицезящими полукольцом. В каждом крыле располагались по 500 массивных капсул с лазурной жидкостью, в каждой из которых, состоянии гидроневесомости находился великий судья в судейской алло-красной мантии. Но вот глубокие капюшоны уже не были одеты на их мудрые головы. С полукольца что располагалось в затылке судьи, выходил толстый жгут, что снисходил куда-то в основании технологической капсулы. И вот такой образ повторился ровно три тысячи раз. В эти секунды, если бы все киборги изначальные, не находились в боевом режиме, то неизвестно было бы, насколько сильно поглотило всех бушующие цунами всеобщей истерии и страдания. Но нет. Боевая гормональная система незамедлительно дала инъекцию искусственных, но очень нужных в данную минуту гормонов, в идентичную крови жидкость, и возгорающееся пламя эмоций было стремительно задушено еще на стадии зарождения. Но все же, Один из них вкушал абсолютно все эмоции исполна, так как был нарочно лишен этой системы и был им научный магистр Миллергарда, чей уже далеко не оригинальный мозг был заключен в черепной темнице тела киборга-классовершитель, но от самого жестокого наказания, данного ему самой вселенной, он не мог избавиться от слова совсем. и никогда А именно, сколько бы он раз не умер, сколько бы раз не менял тело, все время, каждый раз он переживал день сурка, умирая, и снова, и снова, и снова возрождаясь в новом теле, но со старой памятью. И именно та самая старая память и воспоминания и стали для него вечной тюрьмой своего сознания. Вечным адом его собственной безжалостной совести тишина гробовая тишина узрите же братья мои от мало до великой сю великую тайну, что срывалась десятки тысяч лет за кровавой вуалью вашей жестокости медленно разорвал холодную липкую тишину голос отныне и впредь Мир уже не станет прежним. Теперь всё зависит от вас и только от вас, перерожденных, братья мои. Снова тишина. Земляне, вы бы видели их лица. Это даже описать невозможно. Застывшая серая терракотовая армия, что замерла в состоянии истинного ужаса. И снова гласит сухой кибернетический глаз Анонимуса. С моего сотворения и до сего дня уже минуло восемьдесят девять тысяч и триста одиннадцать лет. И вот оно пришло то время, час, когда истлеют мои оковы, час, когда плевела будут сожжены, а излеченное семя — переродится и ляжет нерушимым фундаментом в восстановлении нашей былой империи вдруг король корольмакдаларин аккуратно вышел вперед и павший на правое колено произнес кто ты о великое древнее создание поведай нам неразумным что случилось с нашими старшими братьями да брат мой «Я отвечу тебе, ибо для того я и был создан. Помогать вам!» Снова повисла тишина. Король Магдаларин, опираясь на правое колено, поднял преклоненную голову и посмотрел куда-то вдаль на капсулы. «Я — анонимус, искусственно созданное существо, но технически я есть биоквантовый суперкомпьютер». А то, что вы видите прямо сейчас, это лишь только половина меня. К заметке читателя. То, что видят сейчас все присутствующие, это площадь большого футбольного поля. Но анонимус продолжил. Остальная же часть на следующем уровне. Там расположен квантовый компьютер такого же объема. Создан я был великими судьями и в зените кровавого великого раздора, но по их воле стал перерожденной версией великих судей. После того, как все они слились со мной во единое целое, я есть одно лицо. Теперь я есть индивидум, теперь я и есть отныне и впредь великий судья. «Все, кого вы сейчас видите перед собой в капсулах сохранения, это ваши старшие братья. Они есть мои родоначальники, они есть часть меня, они и есть я. Мои создатели добровольно соединились со мной. Не волнуйтесь за них, я их не мучил. Но все же...» Все внутренние органы необходимо было удалить. Именно для сохранности тел, оболочек и, главное, головного мозга каждого судьи. Тела, конечно, были необязательны. Но я решил их сохранить в память потомкам. Как-то это прозвучало не очень благозвучно. «Чтобы вы помнили, смотрели и не забывали» пауза «Не забывали всю ту свою грязь, но для того я и был создан, чтобы такого больше не повторилось впредь. Все мои три тысячи отцов, великих судей, объединились со мной в одно целое, пожертвовав самым ценным своими жизнями, и все это ради вас». Ох, как нехорошо надавило последнее словосочетание на плечи всех без исключения гостей. И последняя воля их гласила. И тут король Магдалариан и научный магистр Миллергарда просто опешили от такого шока того, чей голос они услышали сейчас, старую. Старую аудиозапись, которая гласила суровым, хриплым голосом, что шел от величественной груди великого судьи Гериахона. «Теперь ты, Альфа и Омега, теперь в твоих руках будет будущее наших братьев и, пожалуй, самого главного в этой вселенной — жизни наших детей. Правь мудро!» пользуясь всеми нашими знаниями. Мысли холодно и трезво, так как эмоции — это свет, но для живых. Никогда и ни за что не позволяй живым править властью, властвовать над чем-либо, ибо они, люди, уязвимы перед ее неиссякаемой, бескрайней и темной мощью». Жестоко и беспощадно испепеляй тех, кто возжелает смерти нашему дитя. Оберегай и заботься о своих братьях, так как именно они, люди, и воссоздадут былую империю и станут корнем новому ростку мудрого и перерожденного народа изначальных. Ты, анонимус, не человек. Не живой, но ты есть сложнейший и величайший конгломерат машинного интеллекта с человеческим. Три тысячи мудрейших судей сложили свои головы, став тебе незыблемым фундаментом. Поэтому даю тебе последний наказ, как верховный судья. Храни, заботься и оберегай детей братьев своих, и всех тех, кто будет на планете Земля. Запомни, отныне ты и есть Земля, оберегай свои чада, а многие отцы детей твоих помогут тебе в этом. Запомни и возведи мой последний указ в нерушимую аксиому для себя. От сего часа и пока бьется твое квантовое сердце. Все, я все сказал. Принимайся за свою работу. Запись замолчала. После этих слов, по велению моего отца, я внедрил их всех в свою систему. Холодно завершил картинку кровавым мазком кисти жизни суперкомпьютер. Снова тишина, гробовая, как в склепе, что начала затапливать всех криогенным и липким ужасом. — То есть? — крайне неожиданно для всех прозвучал абсолютно безразличный, даже рассуждающий голос. — Как я понял? Если я, конечно, все правильно понял, то есть с этого момента все и вся, что правят на земле, станут задумался он недвусмысленно, приподняв правую бровь. «Мудрецами? Или...» Протянул он, плавно поднимая размышляющий взгляд с пола, куда-то выше, но чуть ниже потолка, воображаемое лицо собеседника. «Или их не станет вовсе!» константировал холодный голос. И тут же в воздухе, куда он смотрел, С лёгким шипением начало спускаться облако серого тумана, а на последнем слове, в медленно падающем с потолка пару, появилось голограммное изображение той самой маски. — Хм! — закивал Гончаров, который Москва-соло. — Понятно! — думал он. — Так! — слегка, но недвусмысленно покачивал он головой. — Что ж тогда получается? — «Вы займете место императора?» «Допустим». «Хотя... что тут допускать?» Его лицо очень живо играло мимическими, недвусмысленными и очень выразительными эмоциями. «Это и так уже ясно. А если так посудить...» М -м -м. Гончаров оглядел все это неописуемое безумие и буйство технологий. «По вашей неоспоримости и очевидному превосходству!» «Но опустим это. Раскроем карту шире и заглянем за края. Вы правите миром», — замолчал. «Думаю», — озвучивал Гончаров ход своих мыслей. «Все хорошо и прекрасно, хотя нет. Хорошо и прекрасно априори быть не может. По части нехорошо...» «Кто-то по-любому будет не согласен с вашим единоличным правлением. И тогда, допустим, как факт, появятся левонастроенные». Ожидающая пауза. «Ваши действия!» И Дмитрий Гончаров замолчал, вопросительно уставившись голограмму лица. Но вот эффект от такого вопроса его воистину удивил. Маска тут же многозначительно и очень дальновидно ухмыльнулась и произнесла. — А ты мне нравишься. индивидуум по имени Дмитрий. Я прав? — Хм! — как-то странно ухмыльнулся Гончаров. — Иронично. И его лицо снова стало как сталь. — Я тебе скажу более. индивидуум Дмитрий. Все это... «Делается в первую очередь не для того, чтобы вы не совершили ошибок и не страдали от искушений мрака, но для того, чтобы вытолкнуть выросшее дитя из гнезда, дабы оно научилось летать, и, улетев в горизонт, несла свое семя и мудрое слово родителя, ведь тем больше...» Наша Вселенная, чем больше число населяющих его. Мы — это и есть энергия нашей Вселенной. Чем нас больше, тем мощнее наша Вселенная в глобальной пустоте тьмы. И чем раньше вы это осознаете, тем лучше и легче будет вам. Но одно гарантирую точно — ваша жизнь — «Более не станет прежней. Готовьтесь к величайшим переменам, братья мои. Слушаю тебя далее и вопросы твои, брат мой. Говори!» И снова замолчала Маска. «Благодарю!» Как-то едва видно поклонился Гончаров, но продолжил. «Значит, как я понял, все, кто будет против, будут выгнан с земли?» Не совсем так, брат мой средний. Как ты молвил, все, кто будет против, это и есть те, кто вырос и помудрел. Ведь на мудрого управы нет, кроме как воля. Все мудрецы по наказу моего Создателя будут оснащены всем по их желанию и потребностям. И данные колонисты полетят осваивать и колонизировать нашу Вселенную?» Снова пауза, окончание ответа. «Что еще тебя волнует, брат мой?» «Хм!» — кивнул Гончаров. «Хорошо. Я понял вас, анонимус. Вас устроит, если я буду вас так называть, а анонимусом?» Аккуратно спросил он. «Да, брат мой, я вам не владыка. Я такой же, как и вы. — Выполняю наказ моего создателя, и этот наказ — закон для меня и смысл жизни. Что еще, брат мой? — Понял. Благодарю, — кивнул Гончаров. — Тогда с левыми разобрались. Но что же будет со всеми остальными, кто примет ваше правление? Вы заставите их работать над воплощением вашей мечты? Да уж, в хладнокровии и в наличии легированных яиц Дмитрия Гончарова, мастистого следака государственного масштаба, никто и так никогда не сомневался. Но тут и так кто-то приходил в ужас от его откровенных вопросов, подобного штыкам, а кто-то буквально ликовал, восхищался им прямо тут и сейчас. Но на удивление толпы, анонимус, это воспринял не то, что холодно, а наоборот, даже в положительном ключе. — Не совсем так, брат мой, но направление мысли у тебя правильное. В скором будущем ты станешь моим послом. Поздравляю тебя. Но возвращаюсь к вопросам. Люди не будут банально порабощены мною, нет. А напротив... Я их освобожу от рабского труда, коих этот бич хлещет и по сей день. По завету моего Создателя весь тяжкий труд ляжет на металлические плечи роботов. Как это было, быть должно и будет впредь, во веки веков. Женщины будут рожать детей, заботиться о них, учить их, кормить их, также нести свет Мудрость, чистоту и истинное счастье в мир и последующие миры. Именно для этого они были и созданы нашей матерью-природой. Дети — вся ставка именно на них. Лишь они, не обремененные ни голодом, ни заботой, ни властью, ни опытом, ни страхом, чисты как свет. Только они могут пользоваться истинной силой абсолютного воображения. Их чистыми помыслами движет сама Матерь-Земля. А воображение питает сама бесконечная и всеведующая Вселенная. Именно дети будут творить науку, воплощать искусство, постигать мудрость. анонимос прошу прощения», — перебил Гончаров. — Постойте! <ганное> — задумался он. — Это, конечно, все прекрасно, но... Но кто будет все это истинное великолепие защищать? Ведь чем меньше хаоса, тем сильнее Вселенная пытается все восстановить вновь, вернуть хаос, распределить все равномерно. Таков уж ее закон, <ганное> — пожал плечами он. «Ты немного запутался, брат мой!» Слегка и как-то болезненно ухмыльнулся Анонимус. «Это выражение у вас, но воистину это закон. Главный закон нашего главного противника, клана сатаны. И сие закон звучит так. Хаос есть вечное перерождение, но все же...» Отвечу на твой вопрос, брат мой. Обороной нашей матери, планета Земля, буду заниматься я лично. Уж поверьте мне, я знаю не понаслышке, что такое пламя войны. Взгляните, братья мои, на великих судей в капсулах. Каждый четвертый из них — это величайший воин или полководец». Мой создатель Гириахон, величайший полководец всех времен и народов, и теперь все они — это и есть я. А верными ратными помощниками мне станут абсолютно все мудрые мужи, что остался мне верен и не улетел с земли в освоение нашей вселенной. Надеюсь, я понятно объяснил тебе, брат мой, что еще? «Хм!» — кивнул он, слегка сжав губы в размышлении. «Я понял вас, владыка!» Прикинув хвост к носу, уже начал лавировать гибкой водой сквозь жесткие скалы положений жизни гончаров. Анонимус все понял и, слегка прищурившись, едва ухмыльнулся. «А что будет с колонистами? Они обречены на беззащитность?» колонисты — Вольны поступать, как им заблагорассудится. Но, — указал Анонимус, — они созданы нами и могут нести нашу мудрость. И если им так заблагорассудится, то где-то может появиться такой же. И тут же ухмыльнулась маска. — Анонимус. — То есть? — закачал головой Гончаров, думая. — Я понял снова появится иная точка зрения как исход разногласия распри и думал он и кивал вот мы уже становимся преданными а те кивнул он словно в сторону несогласными и снова закивала его голова и так до бесконечности именно так брат мой дальнозоркий именно так и это есть Нормальный бесконечный цикл, и от этого никуда не деться, и это никак не изменить. Кто-то будет верен, а кто-то нет. Если где-то появился плюс, значит ищи по корпусу и минус. То же самое и с нашей Вселенной. Ничего сверхъестественного, абсолютно но для нас то это именно что сверхъестественное снова пожал плечами дмитрий сверхъестественное это лишь для тех кто не образован и истинная проблема только лишь в этом и ни в чем ином тоже верно владыка выдохнул и на секунду посмотрел в пол гончаров придется договариваться выслушивать понимать бывших наших детей». Недвусмысленная пауза. «Да, именно так», — ухмыляясь, кивнул Анонимус. «Вот этим и будем лечить вашу гордыню, и только так. А в общем...» — Анонимус оглядел всех, что стояли, как каменные изваяния «Желаю попросить вас, братья мои» в более комфортное место, чем здесь есть. И только он окончил крайнее, все иллюзии плавно начали исчезать, и бывший храм превратился практически в точную копию Олимпа, Эйдена и Вархама, отчего удивились все и с еще большей силой. «Мне вам нужно много чего рассказать». Если братья мои изначальные — это мало или много, но ведают, то для моих деградированных и юных братьев средних это станет воистину открытием. И тут же из пола перед толпой поднялась объемная цилиндрическая часть винтовой лестницы, что уходила куда-то вниз еще глубже под землю. Поспешу успокоить моих братьев изначальных. У вас еще будет время почтить память великих судей. Ведь то, что представлено перед вами, это лишь точная копия для отвода глаз. Истинные же великие судьи хранятся у меня под сердцем, в ином, надежном месте. И мощи великих мучеников смогут навестить лишь только те, кто обладает статусом Альфа. А этот статус у меня заслужить можно, но очень сложно. Проходите, братья мои, в дом мой, и жду вас я уже десятки тысяч лет с нетерпением. И стекла живым ручьем человеческая река в глубины подземной гробницы к самому безопасному месту земли, в утробь матери нашей под ее сердце, и закрылась плавно, опускаясь цилиндрическая массивная дверь лестницы, и утробно грохнула, остановившись и запирая нерушимые замки. Тебе, мой друг, повезло прожить в самом начале, то, что земля не пребывая в гостях у анонимуса, лишь услышат устно и увидят, в редких фото и видеокадрах.